Глава 7. После завтрака все отправились за Скарлет, снова петляя по тускло освещенным коридором. Перед входом в просторный зал с бледно-голубой подсветкой от люминесцентных ламп нас остановила клеменная женщина та самая, которая ранее крепила на наше запястье кожаные браслеты. Она начала поочередно крепить на каждого входящего алую картонку с серебристыми цифрами, располагая ее чуть ниже левой ключицы. После получения карточки все отправлялись на лавку в виде трех широких ступеней, расположенных вдоль всей длины левой стены. Наша компания Кантона А расположилась с самого дальнего края лавки, обитой жестким шинилом. Мы заняли лучшие места, так как нам удалось получить свои карточки с номерами одними из первых. В столовую мы сидели у ближнего к выходу стола, что позволило нам первыми отправиться за Скарлет. Облокотившись о стену и поджав правую ногу, я начала изучать прибывающих из коридора. В основном это были крупные парни с внушительной мышечной массой. Некоторые из них были даже слишком прокачаны, что совсем не воодушевляло. На фоне этих гигантов я выглядела обдёртой щепкой. «Смотри, какая Годзилла!» — хмыкнул долговязый фокус, глядя на вошедшего в зал огромного парня ростом под два метра. Он действительно обладал весьма устрашающей мускулатурой, и не менее устрашающей аурой. Я перевела взгляд с Годзилы на сидящего на ступеньке надо мной фокуса и нервно глотнула. «Его зовут Бакчос», — прищурившись, глухо произнес Зефир. «Он из Кантона Джей». «Он пятикровка?» — поинтересовалась я. «Нет, Тайсентай». «Неудивительно», — встрял Нериус воровщик. «С такими данными он уже может считать себя победителем». «Даже если его окажутся спонсировать на протяжении следующего месяца, в чем я сильно сомневаюсь, не хотелось бы стать его соперником. Уже все в курсе того, что он профессиональный боец, и в Джей содержал собственный бойцовский клуб. Нехилое достижение для двадцати двух», — заметил Плакса «Нехилым достижением было бы сюда не попасть», — оборвал его Зефир. «Зачем они идут добровольцами?» — не понимала я. «Это ведь самоубийство. Кто-то мечтает обратиться в металл, кто-то желает выжить, чтобы поступить в элитные войска Делениума, как Скарлет, объяснил долговязый фокус. Скарлет тоже в прошлом участвовала в металлическом турнире?» — немного удивилась я. «А ты как думала?» — покривил рот Нериус воровщик. «Откуда вы столько знаете?» «Слухами земля полнится», — потер ладони Зефир. «Вот только к Антона А это не касается». Глубоко вздохнул долговязый фокус. «Если бы до нас вовремя дошли слухи о том, что здесь происходит, мы хотя бы нож правильно в руках держать научились». На этом тема была закрыта. Я снова облокотилась спиной о стену, рассматривая устрашающих тайсентаев и порой не менее пугающих пятикровок, некоторые из которых походили едва ли не на диких зверей. Все больше всматриваясь в страшные лица потенциальных противников, Моя надежда на выживание с каждой минутой таяла, словно догорающая свеча внутри моего паникующего подсознания. «Ты должна быть осторожна», — слегка наклонившись ко мне, вдруг прошептал сквозь зубы зефир. «Судя по слухам, здесь могут пырнуть во сне или даже во время завтрака. Ты первая в своем роде девушка-пятикровка, так что неудивительно, что многие будут видеть в тебе серьезную опасность. Но ведь ни у кого нет холодного оружия». «Пока нет. После аукциона будет. Гаранты позаботятся об этом». «Попрошу всех заткнуться!» — прокричала Скарлетт, остановившись напротив наших лавок и, дав толпе пару секунд, продолжила. «Соответственно, с номерами у вас на груди вы будете по очереди выходить в центр зала и становиться на тумбу, лицом к стеклянной стене. Быстро! Первый пошел. Процесс был прост. Человек становился на тумбу, освещенную ярко-белым светом, после чего его начинали в буквальном смысле продавать. Над головой товара высвечивались возрастающие цифры, обозначающие сумму, за которую его готовы были приобрести. После того, как участник продавался, над ним загорался салатовый свет, и он возвращался обратно на лавку. Если участника отказывались покупать в течение минуты, По её истечении над его головой загорался красный свет, что означало, что участник остался без поддержки гаранта. Столь бесцеремонная продажа и покупка людей походила на сюжет неправдоподобного и неестественно яркого кошмара. Но Плакс и Софос не переставал повторять себе поднос, что без гаранта у нас нет никаких шансов на выживание, из-за чего уже спустя полчаса я невольно начала желать, чтобы меня кто-нибудь не прикупил. Первым из кантона А на тумбу встал Нериус-воровщик, но его не купили. «Мне крышка», — криво улыбнулся парень, вернувшись к нам на лавку. «Не переживай», — неумело попытался подбодрить его плаксософос. «Нам всем крышка». «Ни одного тебя не купили», — добавил долговязый фокус. «Из тридцати двух участников продано только 12 человек, и восемь из них девушки», — прищурился Зефир. «Почему покупают девушек, если у них меньше всего шансов выжить среди таких гигантов, как Бакчос?» «При таком раскладе у Теи больше шансов получить гаранта, нежели у нас всех вместе взятых», Неудовлетворенно выдавил Нериус воровщик. Моим номером был девяностый, так что проверить слова Нериуса мы могли не ранее, чем через двадцать минут. В итоге из кантона А никого не купили, а самыми дорогостоящими участниками Оказались Бакчо, которого приобрели за 508 монет, и жилистый брюнет, проданный за 492 монеты. Самой дорогой девушкой стала Чеп, а самой дешёвой — мелкая Луна. Все ломали голову над тем, почему даже такую мелочь, как Луна, купили, а нашего крепкого зефира решили обделить вниманием, но никто не мог найти ответа на этот вопрос. «За стеклянной стеной куча народа!» И, вернувшись с центра комнаты на свое прежнее место, произнес Зефир. Среди них есть и металлы. Хочешь сказать, что нас могут купить металлы? удивленно вздернула брови я. Вообще-то, это общеизвестный факт, ответил Зефир. Такое ощущение, будто я нахожусь в бункере, в котором новости это что-то сверхъестественное и недосягаемое. Но зачем металлам нас покупать, если они тоже являются участниками турнира? Затем, что они могут себе это позволить. криво улыбнулся Нериус-воровщик. «Я бы тоже купил себе игрушку и прокачал ее, пока она мне не надоест». Пошел восемьдесят девятый», — заметил долговязый фокус. Ты, ты следующая. Из восьмидесяти восьми купили всего лишь тридцать четыре участника», — задумчиво произнес Зефир. «Это, конечно, не гарантирует им стопроцентное выживание, но можете считать, что первые фавориты в этой гонке уже определены». Mm, а как ты понял, что среди гарантов есть металлы?» Все еще не отойдя от новой информации, поинтересовалась я. «У них на груди светящиеся бейджи с наименованием элемента, который они из себя представляют. Так что не ошибешься. «Восемьдесят девятого купили за пятьдесят монет», толкнул меня в спину Плаксософас. Ты, твоя очередь». Я резко поднялась со своего места... и зашагала к тумбе, которая располагалась в двадцати метрах от меня в центре комнаты. Нервно сжимая и разжимая кулаки, я все еще пыталась понять, что именно для меня будет лучше. Если меня купят, или если отфутболят. Когда же я встала на пьедестал, передо мной на всю стеклянную стену отобразилась моя анкета, которая была создана еще в фельдшердском пункте Кантона А. Специально для церемонии отсеивания. В этой анкете было указано все. от даты рождения до моих пропорций и размера ноги, от чего мне вдруг стало не по себе. Словно меня раздели догола, препарировали и в итоге выставили мои внутренности на всеобщее обозрение. Внезапно, впервые в жизни, я ощутила себя кроликом, которого с секунды на секунду будут вытаскивать из шляпы. Странное ощущение. Спустя несколько секунд анкета с моей фотографией исчезла, и я увидела людей, сидящих по ту сторону стеклянной стены. Их было не меньше полусотни, и металлы сидели в первом ряду. Они и вправду выделялись светящимися бейджами с названиями элементов, висящих у них на груди. Аурум — золото, Ба — барий, Ра — радий, Плюмбум — свинец, Гидраргиум — ртуть. Пересчитав их заново, я поняла, что двух металлов не хватает. Но я не заострила на этом свое неожиданно рассеявшееся внимание. Внезапно над моей головой повисла голографическая цифра 10, и с этого момента цифры надо мной начали молниеносно мелькать, чего еще не происходило с предыдущими участниками. Я смотрела на пролетающие перед глазами цифры, параллельно наблюдая за людьми по ту сторону стекла и пыталась понять, кто именно из них хочет меня купить. Однако вычислить покупателя было нереально. Все сидели почти неподвижно, Напряженно уткнувшись в индивидуальные светящиеся мониторы. Внезапно восьмидесятка над моей головой сменилась двухсоткой, что было самым резким ценовым скачком за весь аукцион. Еще спустя минуту над моей головой висела шестисотка, что мгновенно побило рекорд, установленный покупкой Бокчоса, которого приобрели за 508 монет. Шестисотка продолжала висеть, и я уже думала, что меня купили, как вдруг... Внезапно за меня предложили 650 монет. В этот момент я посмотрела в сторону своих соперников и поняла, что даже Скарлет, скрестившая руки на груди и округлившая глаза, пребывает в неприкрытом шоке. Шестьсот пятьдесят семьсот, семьсот двадцать, семьсот, семьдесят, семьсот девяносто пять, восемьсот, девятьсот, девятьсот, пять, девятьсот двадцать два, девятьсот девяносто, девятьсот девяносто пять, тысяча, тысяча одна, тысяча двадцать. «Продано! Меня купили за тысячу двадцать монет!» Я всматривалась в лица гарантов, сидящих за стеклом, но даже они были поражены. Покупатели явно не хотели выдавать себя. «Тысяча двадцать монет? Серьезно? – воскликнул долговязый фокус, когда я вернулась на свое место. Мне пришлось идти к своей компании под пристальными взглядами Пятикровок и Тейсентаев, которые явно не были в восторге от моего относительного успеха. «Поздравляю!» Во второй раз за последний час, нагнувшись ко мне, прошептал Зефир, смотря на свои ноги, которыми он мотал под лавкой. «Теперь можешь забыть о спокойном сне. Тебя признали гаранты. Повысив твою ценность, они автоматически сделали тебя для остальных участников самым опасным соперником. Теперь конкуренты попытаются избавиться от тебя в самое ближайшее время. До пятидесятки я не доживу». Опершись предплечьями о свои колени и сплетя пальцы рук глухо констатировала я да, если хотя бы на секунду расслабишься.